Акель Тардилар. «К нам едет проверка из министерства!» Громкий голос директора Моллита прокатился по кабинету, привлекая внимание каждого из двенадцати присутствующих. «Достали!» — отозвалась заместитель по воспитательной работе Эра Каира, с энтузиазмом перебирая принесенные с собой папки. «Только недавно были. Аттестацию мы прошли, лицензию продлили, что им теперь нужно?» «Кто бы знал!» — хмуро ответил Эр Молит, сведя вместе густые брови. «Но встретить человека мы должны, как полагается». «Просто человека?» — встрепенулся усевшийся рядом Адам Бири, заместитель директора по хозяйственной части. «А как же регалии? «Никаких регалий, скажу больше. Мне практически ничего не известно о проверяющем. Его визит к нам тайно, так что информацию собираю по крупицам». «Из крупиц каши не сваришь», — пробормотал Эрбири. «Ну, не настолько часто к нам чужаки приезжают. Это ведь не студент?» — снова заговорила Каира Румпа. «Не студент», — согласился директор. У них нет права на фиксацию нарушений. Это должен быть более-менее подготовленный специалист. В этом году у нас столько трое новеньких. Уборщицу наняли, вы уже могли ее видеть раньше, ее имя Эра Ванда и двух преподавателей. Оба по общим дисциплинам без званий. Где-то здесь краткие характеристики от знакомого – шелестев бумажками на столе, Эрмолит вынул сложенную втрое телепатограмму, раскрыл ее и зачитал громко. Аурика Шторм, преподаватель без стажа и опыта работы, 21 год, в этом году закончил обучение в университете, с восточного материка, едет к нам по распределению по личной рекомендации заместителя ректора, похоже, протеже его, хотя, кто их знает. Второй. «Технолог-программист, 29 лет, нигде подолгу не задерживается, хотя, как говорят, очень талантлив». «Эрнодар Вукит, прошел конкурс на место». «Вот, собственно, их дела придут с минуты на минуту, тогда и ознакомимся более подробно». Народ за столом стал шумно переговариваться, гадая, кто из перечисленных окажется засланцем. Я чуть оттянул манжету рукава и посмотрел на циферблат». Цокнул языком, поелозил на стуле. Десять минут уже от занятий впустую потрачены. Представляю, что там мародеры третьекурсники вытворяют в одиночку. «А вам, похоже, неинтересно», — тут же послышался вкрадчивый голос Эра Бири. Чуть раскосые глаза зама по хозяйственной части блеснули от предвкушения. Он обожал споры — смотреть, затевать, слушать, лишь бы шумно и от души. «Оно и понятно, что скучаете. Простой преподаватель на таком собрании мало что может понять, да и полезным быть не приходится». Я медленно обернулся и вкратчиво улыбнулся, складывая руки на груди. «Мне здесь очень даже комфортно, Эрбири», — сказал Скалис. «А то, что в большом спортзале третикурсников одних оставил, не беда. У нас как раз там ремонт планировался. Быстрее начнем, быстрее закончим. Я не спешу, поверьте». «Что начнем? подорвалась главный бухгалтер Эра Руфина Цырь. Часто моргая и нервно озираясь, она уставилась своими круглыми глазищами сначала на меня, затем на директора. «У меня на этой статье денег нет, так и знаете. Ремонт сделан, теперь только в следующем году что-нибудь выбить получится. Даже не смейте об этом заговаривать». Эра цирь прижала руку к внушительной груди, демонстрируя всем своим видом, что даже мысль о новых тратах разрывает ей сердце. «Идите, Окель! смилостивился директор. «Что-то и правда не вовремя мы вас выдернули. Потом зайдете после занятий. Получите ценные указания по итогу совещания. Вопрос стоит не нешуточный, так что постарайтесь отнестись со всей серьезностью». «Ну, раз настаиваете, то, конечно. Я чуть потянулся» сооружинисто поднялся и хлопнул по плечу недовольного завхоза Бери. «На вас вся надежда, Эр, Адам. Вы уж тут придумайте, как лазутчика разоблачить. А за нами не заржавеет, покажем ему потом все в лучшем виде». Правый глаз хозяйственника чуть отъехал в сторону, а левый смотрел прямо на меня, когда он выпалил, потирая плечо. Вы-то покажете, не сомневаюсь. Три двери портала за прошлый учебный год в непригодное состояние привели, исчерпав в них магию до последней искры. Дорогущие тренажеры, испорченные, восстановлению не подлежат. И это с учетом того, что вы здесь всего шесть месяцев. В этом году поблажек не ждите. Что выделили, то и пользуете. Новых не дам, так и знайте». «Так точно!» — шуточно козырнул я, не забыв перед уходом подмигнуть Идочке, секретарю директора, ведущий протокол заседания. Вернемся к основному вопросу. Эр Молит постучал по столу, открытой ладонью, призывая всех к тишине и меня к благоразумию. Его глаза сияли жаждой расправы, а взгляд не обещал ничего хорошего. Я быстро вышел, пока он не передумал меня отпускать. Надо же было в качестве поощрения за отличную работу включить меня в совет колледжа. Нет, с одной стороны, это отлично. Ежемесячная прибавка к зарплате никому еще не помешала. Но напрасный час с языками и протирание штанов в кабинете по факту отнимали слишком много времени. Это бесило. Добираясь до третьего корпуса, я издалека услышал гомон и гул стен». Третьекурсники из-под группы ПКО развлекались как могли. Двое самых матерых дрались в центре зала, а остальные делали ставки на победителя. Тоже мне будущие оперативники, даже на шухер никого не поставили. Веселитесь? спросил тихо, проникая с черного худа. Повисшая следом тишина давила на слух всего пару секунд, затем ее снес топот множества ног. Парни выстроились в шеренгу и приготовились получить взбучку. «Парни» и «Эра Грица». Заметив ее, я, как всегда, поморщился. Чуть больше полугода уже преподаю, а она все здесь. Заноза и мне в мягком месте, и я никак не привыкну. «Смотрю, у вас энергии через край», — продолжил говорить, стаскивая с ног ботинки и отставляя их в сторону. «Скучно просто выполнять норматив». С ухмылкой пробежался по недовольным лицам, предвкушающим подставу с моей стороны. «Ну, давайте посмотрим, как вы провели это лето и что запомнили с того года». Расстегнув последнюю пуговицу, скинул на лавку летний китель, фуражку, галстук и рубашку, стащил через голову майку и с линцой взялся за пряжку ремня на брюках, продолжая говорить эрбири наш дрожайший завхоз, любезно разрешил пользоваться дверью-телепортом в любое время, не жалея, так сказать, имущества колледжа и ратуя за вашу физическую подготовку. Так что я вынул из кармана снятых брюк ключи, позвенел ими и с улыбкой от уха до уха добил будущих оперов. Оставляем форму в зале, обувь можете не снимать». Работаем сегодня в темном лесу. У доктора, я слышал, не хватает тех вонючих грибов, как же их. «Парфунки», — подсказала вездесущая эра Грица, без стеснения снимая с себя верхнюю одежду и оставаясь в черном обтягивающем комбинезоне из маго-ткани. Уголки ее губ печально опустились, радуя сердце тренера. «Они самые...» Охотно подтвердил я, направляясь к заветной двери в одних маготканных шортах. «Все за мной, товарищи, будущие специалисты. Сегодня добудете доктору грибов. Кто принесет больше трех зачет, остальные, ну, разомнетесь просто. Ведь вам было так скучно». эртер Делар», — возмутился долговязый староста группы, «как по три гриба, они же среди ядовитого плюща растут, на болотистой местности. Да мы пока их искать будем, состаримся и умрем». — Ничего подобного. Я подарил смельчаку улыбку, и он побледнел. — У вас всего два с половиной часа, Эртормис, так что состариться не успеете, а умирать очень не советую, за это накажу лично. Вперед, умники! — Оникар, ты замыкающий. Толкнув дверь, я рванул в лес первым, позволяя зверю взять вверх и успев, однако, услышать позади причитание старосты. — Ему хорошо в животной ипостасе, а мне кожу жалко, шерсти-то нет. —